«Вторник. Тринадцать часов сорок восемь минут». «Ну как ты?» Завладская осторожно постучалась в дверь ванной комнаты. Звук льющейся воды прекратился минут пять назад, но Кричко не выходил. Он и сейчас не сразу отреагировал на ее вопрос. «Стасик?» «Все в порядке. Сейчас выхожу». Женщина отступила назад, когда щелкнула задвижка. Станислав вышел из ванной хмурый в роскошном махровом халате мужского покроя его босые ноги оставляли мокрые следы на кафельном полу завладская настояла на том чтобы после всего произошедшего когда кричко пришлось побегать по снегу в одних носках он обязательно приймёт горячий душ или лучше ванну стас вяло по сопротивлялся исключительно для виду Он и сам понимал, что ему это просто необходимо. Однако от приёма ванны всё же отказался, ограничившись только душем. Юле не стало больше настаивать. Одежду Кричков в полном комплекте она развесила для просушки на батарее в зале. Это ведь мужской халат. Полковник остановился в раскрытой двери. Из-за его спины валил густой пар. Да? Да, мужской. Ответила она: "И что тут такого? Ты опять меня ревнуешь?" "Ничего подобного, просто поинтересовался, для общего развития, так сказать". Ну-ну, завладской улыбнулась. Она тоже успела переодеться. Чёрные кожаные штаны, выгодно подчёркивающие округлость бёдер, и бежевый свитер с высоким горлом. Волосы забраны назад, из-зафиксированный в таком положении большой ярко-рыжий заколкой. На ногах, к великому неудовольствию Станислава, красовались шерстяные носки. И я заварила чай. Юля развернулась и двинулась в направлении кухни. Зелёный, выпей. Тебе нужно выпить горячего. Или, может, выпьешь ещё коничку? Это тоже будет, кстати. Выпью. Кричко подобрал пол и халата и уселся на табурет возле барной стойки. Пристроил во рту сигарету. «Значит, мужской?» «Что?» – Завладская обернулась. В руках у нее уже была все та же початая бутылка «Леро Адам Люкс». «Я говорю, мужской, значит, халатик?» «Да?» «Стасик, перестань». «Да нет, просто любопытно. И откуда же он? Чей?» Это халат одного моего знакомого, серьёзно произнесла Юля. Она поставила бутылку на барную стойку и вернулась к буфету за рюмкой. Того, который звонил мне. Его зовут Константин. У нас с ним совместный бизнес и и нас связывают некоторые личные взаимоотношения. Раз или два в неделю он бывает, остаётся у меня на ночь. поэтому хранит здесь кое-что из своих вещей. Мы вроде как встречаемся, Стасик. Хотя данный глагол сложно соотнести с людьми нашего возраста, но все же перерастут ли наши с Костей отношения во что-то более глобальное, гадать не возьмусь. Я опять же не в том возрасте, чтобы так далеко загадывать. Но пока меня все устраивает. У тебя есть еще вопросы? Крички ко немного смутился после выслушанной им тирады. В голосе Завладской он уловил какое-то надлом, какое-то плохо скрытое отчаяние. Она налила ему в рюмку коньяка и слегка подвинула её по гладкой мраморной поверхности барной стойки. Затем села рядом и пустым, ничего не выражающим взглядом уставилась в окно. Перед тем как отправиться в ванную, Керечко, справляясь с лёгким ознобом, затянул разбитое пули окно двойным слоем целлофановой плёнки. И теперь под порывами ветра она надувалась как парус. Однако крепление, сделанное Стасом, было достаточно жёстким и не позволяло плёнке сорваться. Прости, я в самом деле слегка погорячился. Кричко подхватил рюмку двумя пальцами и несколько раз провернул ее вокруг собственной оси. «Сую нос не в свое дело. Наверное, и впрямь я немного ревную тебя». Он постарался придать беседе шутливый оттенок, но Юля никак на это не отреагировала. «А что за бизнес? Ты не говорила, что занимаешься каким-то бизнесом». Завладская ответила не сразу. Натянув высокий ворот свитера на подбородок и закрыв им губы, она несколько секунд сидела в таком положении. Глаза затянулись грустной повалокой. Я хочу оставить практику. Хочу оставить больницу и вплотную заняться частным делом, произнесла наконец она. Мы с Костей открыли небольшую фирму, Neutronix. Ну, вернее, не совсем открыли и не совсем фирму. Это скорее филиал от одной германской фармацевтической корпорации. Они поставляют нам качественные и дорогие лекарства, а мы исполняем роль посредников между корпорацией и частными аптеками столицы. Дилеры, или как это там называется сейчас по-новомодному. Дело пошло очень неплохо, но у меня не хватает времени и на то, и на другое, и на третье. Я ведь тоже не семижильная, правда? Правда, согласился кричко. Он залпом осушил рюмку. И ты остановило выбор на аптечном бизнесе. Так что ли получается? Да, доход хороший, головной боли меньше, да и вообще, знаешь, как-то спокойнее и надёжнее, как мне кажется. Они оба замолчали. Воцарившуюся тишину нарушало лишь негромкое равномерное тиканье настенных часов до завывания ветра на улице. Снегопад не прекращался, и белые шапки на рассаженных в хаотичном порядке елочках становились все тяжелее и массивнее, а дорожек и подавно не было видно. Завладская протянула руку, взяла бутылку и вновь наполнила рюмку Станислава коньяком. Может, тоже выпьешь со мной, предложил он. Нет. Я же тебе говорила, что раньше 8:00 вечера не пью, и только шампанское. Крымское, красное. Да, я помню, Кричко улыбнулся. А чем занимается твой Костя, ну, кроме вашего бизнеса? Кто он? Опять за владское слезла со табурета. Взяла с батареи сигареты и проверила, достаточно ли они сухие. Удовлетворённо кивнула и, взяв одну, вернулась обратно, стало неторопливо вставлять её в мунштук. "Ну почему опять?" полковник пожал плечами, просто спросил. "Не хочешь не отвечай". Он психолог по образованию, Завладская закурила. Была у него частная практика, но только он уже года полтора не практикует. Надоело со всякими невростенниками общаться, успокаивать их И он решил в бизнес подрядиться. Это не он решил, Юля покачала головой. Это я ему предложила компаньёнами стать. Говорю же, рук на всё не хватало, а тут вроде как человек свой, проверенный, не подведёт. Ты так в нём уверена? Стасик, ты невыносим. Как ты так можешь? Что ты всё цепляешься? Ты же совсем его не знаешь. И плохого он тебе ничего не сделал. «Прекрати уже!» «Ладно, проехали». Кричко снова выпил. Благодаря спиртному и принятому до этого горячему душу он чувствовал себя гораздо лучше. От озноба не осталось и следа, а беганье по снегу вспоминалось теперь, как дурной нереальный сон. Коробило только то обстоятельство, что он упустил Лобанова. Полковник склонялся к мысли, что этот человек и мог быть автором письма с угрозой. А даже если это и не так, то никому ещё не позволено законом стрелять в людей вот так просто за здорово живёшь. Но Станислав был уверен, что рано или поздно у него появится возможность поквитаться с Лабановым. Кстати, тебе звонили и не один раз. нарушил ход его мыслей Завладское. Пока ты мылся. Кричко обернулся. Его мобильник лежал на столе рядом с стальным оружием. Прятать пистолет в кобуру он уже не стал. Слез с табурета и взял в руки телефон. Три пропущенных вызова и все от Гурова. Кричко поспешно набрал номер напарника. Длинные гудки. Гуров не брал трубку. Кричко охватило беспокойство. Он набрал тот же номер ещё раз, но по-прежнему не получил никакого ответа. Стас нахмурился. Что-то не так? спросила Завлацкая. Не знаю, возможно, у Льва неприятности. У тебя машина есть в гараже? Она ткнула пальцем себе под ноги. Но, по-моему, она не на ходу, Стасик. Я уже бог знает сколько лет не садилась за руль. Сначала у меня был шофёр, потом он уволился. Водить сама я как-то не решилась, хотя раньше водила и неплохо. А сейчас предпочитаю такси. А куда ты собрался? запаздыва воспротивилась она. Ты хочешь меня оставить? Ты поедешь со мной? решительно ответил Крючко. Но если не на ходу, то пойдём лучше посмотрим, предложил он. Завладская потушила сигарету.